Последний из змей рухнул, и Кицуне стряхнул кровь с оружия. Бешенство и жажда мести придавали ему сил. Он дрался как демон, так что оружие гадов даже не задело его. Он был рад, что может дать духу немного времени, боялся лишь, что его все равно не хватит. Где-то там змеи убивают подданных его господина. Хаяи решил выйти им навстречу. Двинулся главным трактом, время от времени заглядывая через ворота, то на одну ферму, то на другую, видел там лишь разрушенные дома. Некоторые горели, другие были подожжены, но безуспешно, дождь затушил пламя, оставив только черные мокрые руины. Были там и тела: мужчин, как крестьян, так и воинов, вбитые в землю мечи, сломанные копья яри, кровь, окрашивающая лужи. Заглянул и в несколько домов, То, что он там увидел, напоминало сцены из кошмарного сна. Снова тела, маленькими мешочками лежащие зарезанные дети, поруганные женщины с перерезанным горлом, старики, которых явно пытали перед смертью. Он перестал заглядывать внутрь. Двинулся быстрее к верхним островам, перебежал мост над одним из рукавов реки и тогда услышал отголоски боя. Кто-то все еще оказывал сопротивление. Он побежал туда, выхватив на бегу меч. То, что он увидел, было просто невероятно. Среди бамбукового сада кипел бой. Четверо солдат клана Нагата сражались с невысоким, залитым кровью воином. воином «Нет». Китсуне вздрогнул. «Это был ребенок. Одетая в доспехи девочка. Держала катану и размахивала ею, как настоящая онна-буугейша. Женщина-воин». Хаяи приходилось в жизни сталкиваться с такими. Обычно это были жены самураев, обучающиеся фехтованию, чтобы защищать свой дом, когда мужья их уходили на войну. Но те женщины были взрослыми, а это... Это был ребенок. Ребенок, что быстрым движением отрубил солдату ногу по колено. Тот яростно вскрикнула воительница, сделала медленное движение ладонью. Хлещащая из раны кровь не рухнула в грязь, а остановилась в воздухе. А я и глазам своим не поверил. Хотел броситься в бой, но замер в полной уверенности, что усталости вид пылающей столицы клана довели его до сумасшествия. Тем временем он на бугейша махнула ладонью, и кровь теперь в виде длинных и острых игл помчалась к очередному воину Иглы вонзились в лицо и горло, отскочили от нагрудника. «Мужчина издал безумный крик!» И захрипел, когда девочка прыгнула к нему и перерубила сонную артерию. Снова движение ладони. Фонтан крови льется к клинку, окружает его, превращаясь в несколько новых клинков, и эти копии рубят в куски тело следующего солдата. Последний отступил, понимая, что шансов у него нет. Но воительница не собиралась отпускать его живым. Собрала вокруг ладони все остатки крови близ себя, Та слилась воедино, растянулась, превращаясь в нечто напоминающее дротик. Онна, булгейша, схватила его левой рукой и метнула в мужчину, пробила его тело на вылет. Он упал на колени, сжимая оружие, которое только что убило его. Оружие, каким-то безумным, дьявольским образом, сформированное из крови. Наконец солдат упал на бок. Тогда девочка сделала небрежный, почти презрительный жест левой ладонью — Все окружающие ее и парящие в воздухе красные капли рухнули на землю вместе с дождем, как обычная кровь, которой они и вправду были. И лишь после этого воительница взглянула на Китсуне, и тот, наконец, узнал ее. Девочка с карминовыми губами, та, что сопровождала тогда свою бабушку в сожженной деревне, Он сам направил ее вместе с другими беженцами в Дом спокойствия обещая там спасение и поддержку. Это он. С самого начала он сделал все сам, своими руками. Змеи сплели план, а он все сделал за них сам. Он сжал рукоять меча, поднял оружие, готовый к бою. «Я! Я Китсуне Хаяи!» — крикнул он ей. «Шамиё клана Нагата!» «Иди сюда, проклятая ведьма! Иди и бейся со мной!» Девочка смотрела на него. Ее миниатюрная, ювелирно сработанная броня ой ё была залита кровью. Правая рука сжимала катану. Она выглядела значительно старше, чем тогда, когда ее подобрали в сожженной деревне, но все еще была ребенком. Ребенком-убийцей. Карминовые губы растянулись в злой улыбке. Девочка рассмеялась. «Возвращайся туда, откуда пришел шамиё умирающего клана!» ответила она. «Я не стану тратить на тебя время!» обернулась и побежала по тропинке вверх. Хаяя не мог поверить в произошедшее только что. Эта девочка, эта ведьма была лишена чести. Проклятая колдунья отказала ему в схватке, даже если она была уверена в своей победе, обязана была хотя бы дать ему шанс на почетную смерть». Он опустил меч в отчаянии. «Неужели это я? Шамиё умирающего рода, который даже не достоин схватки? Нет. Нет!» Он стиснул зубы и двинулся вслед за ней. Кентаро понимал, что теперь, когда рядом с ним мэйко он не должен выходить в открытый бой. Точно победил бы двоих-троих, а может быть и десятерых врагов. Но рядом была она, врач его господина, и он отвечал за ее жизнь. Так что они обходили грабителей, пытаясь добраться до его скромного домика. В Нижней деревне было много гадов, но, судя по количеству лодок на берегах реки, главные силы сразу двинулись наверх, к главному комплексу. А раз так, значит, ему тем более были нужны его вещи, его прошлое. Конечно же, змеи побывали и здесь, раздвижные бумажные двери были распороты, Куски деревянной рамы разбросаны в стороны. Татами было грязным, ходили по нему в грязных сандалиях. Сосуды были разбросаны, единственная его полка уничтожена. Даже холодные угли в очаге оказались раскопанными, искали там. А что, собственно? Надеялись, что простой осигару укрыл там какие-то сокровища. В итоге так ничего ценного и не нашли, оставив его, хибарку, в покое и даже не тратя время на то, чтобы поджечь ее. Кентара провел Майко внутрь и попросил постоять в углу, так, чтобы снаружи ее не было заметно. «Подожди здесь, госпожа!» — сказал он ей, а потом сдвинул запачканный коврик. Пальцами прощупал половицы. Они, наконец, затрещали, но совсем тихо. Так тихо, что обычный человек не услышал бы этого, но для него, духа, звук был столь же явным, как крик прямо в ухо. Он сдвинул специально расшатанную доску, а затем развязал сложный узел, что крепил вместе все остальные. Даже если кто-нибудь добрался бы до этого места, сдвинул первую половицу и на ощупь нашел бы шнурки, то все равно не знал бы, за какой из них потянуть, чтобы вытащить спрятанное. А вот Кентаро сам завязывал этот узел в соответствии с уроками своего учителя, седого пса. Иногда духу приходилось оставлять свое бесценное снаряжение, но уж если он это делал, то хранил его таким образом, чтобы оно точно не досталось никому постороннему. Сложные тайники и ловушки, запутанные узлы – все это имело целью сохранить снаряжение в то время, когда духа не было рядом. Теперь он мог отодвинуть остальные доски и вынуть уже слегка потрепанный, но все еще красивый и богато отделанный сундучок. Резьба на его крышке изображала квакающих на болоте жаб. Кентаро открыл сложный замок, нажимая в нужной последовательности на его маленькие бронзовые штифты. Потом поднял крышку. Любопытная Мейко сунулась посмотреть ему через плечо. Дух вытащил изнутри тросик с узлом, клинок со странной, будто бы раскладной конструкцией, а также какой-то сложный механизм. В него входили резные пластины, зацепы, Веревочная обмотка, которую дух сразу надел себе на запястье, сняв для этого соответствующий сегмент доспехов. Остальное он ловко прикрепил себе на рукав. В конце концов он вытащил нечто похожее на коловорот, закрепил на нем тросик. Что-то щелкнуло и стукнуло, механизм затарахтел. Набор кёкетсу-сёге был готов. Подарок от старого друга, его бывшего господина. Рыжего хозяина, увеселительного и азартного заведения, у которого оказалось больше чести, чем у многих даймё. Дух достал еще несколько вещей. Блеснула цуба ножа Танто, который Кентаро сунул за пояс рядом с катаной. Туда же привязал и запасной тросик для Кёкэцу-сёге. Наконец он закрыл сундучок и вложил его обратно под доски пола. Задвинул на место половицы, завязал узел, вставил последнюю доску и небрежно бросил на все это футон. Обернулся к майко «Тебе нельзя здесь оставаться, госпожа. Но ну и мне нужно подниматься наверх, господина Фукуро. Не знаешь ли ты какой-нибудь другой дороги, главным трактом?» — спросил он. Медичка все еще в шоке от снаряжения ополченца, не отозвалась ни словом. ополченцы ли?» «Да нет, без сомнения, этот человек им не был». Ни один Асигару не мог бы себе позволить обладание таким сложным снаряжением, и уж наверняка не умел бы им пользоваться так умело, как Кентаро. таким же был этот мужчина? Шпионом? А может быть, Шиноби? Войном тени? Мастером камуфляжа и тайных убийств? майко слышала о таких когда-то давно, еще учась в своей академии. Она боялась спросить его об этом прямо. Было в этом мужчине что-то удивительное. С одной стороны, он сражался как демон и спас ей жизнь, а с другой... В его глазах была печаль и плохо укрытое бешенство. «Госпожа!» — поторопил он ее тихо, решительно. «Есть!» — ответила она наконец. «Есть одна дорога. Нам надо будет пройти через мост вблизи от храма Ками, но потом свернуть в сторону, в направлении старых святилищ, и тогда бамбуковой рощей мы выйдем наверх». Но эта дорога приведет нас лишь к пасти кита главным воротам. Их нельзя обойти никакой другой тропой. «Отлично», — сказал Кентаро, улыбаясь. «Такая дорога идеально нам подходит». Он встал и высунулся наружу, прислушиваясь. Змеи занялись пьянством, грабеж им уже надоел. «Да и что украдешь у безоружных крестьян? Какие еще клады могут скрывать рыбацкие хибары?» Протянул руку назад. Майко взяла ее. «Идем». Они вышли в темноту и дождь. Крики еще звучали над Хейва-но-и-е, домом спокойствия. Убивали каждого, кто попадался под руку. Однако многим рыбакам и крестьянам посчастливилось найти убежище. Змеи занялись грабежом и опустошением амбаров с продовольствием, складов сакэ. Им не хотелось терять время на убийство, но не всем так повезло. Части нападающих пришлось выполнять задания в верхней части крепости. Приказы были ясными, и никто не смел возражать тем, кто их отдавал. Награда и впрямь была велика, зато наказание за невыполнение приказов было страшным. Те же, кто остался внизу, отдались оргии уничтожения. Упоенные чувством силы, которые давали им убийство крестьян, они занялись мародерством, попутно поджигая при этом каждый дом, который им подвернулся. Это была страшная ночь для подданных клана Нагата. Однако боги, хоть и отвратили свой взгляд, от страшного вида все же помогли местным жителям. Темные тучи, что с прошлого дня собирались над Думом Спокойствия, выплеснули из себя дождь, а он затруднил распространение огня. Проливной ливень загнал многих из нападающих в дома, жители которых они до этого перебили. Улочки и дороги опустели, Лишь тела крестьян были еще различимы в грязи. Крестьян и воинов, потому что гвардия Хаева-Но-Ие оказала достойный отпор. Но сейчас большинство солдат мертвыми лежали в кровавых лужах, а пробитые доспехи морала — грязь. Река Комиссори была зрителем в этом театре жестокости. «Тссс!» — шепнул Кентаро. «Подождем, пока они пройдут». Группа змей, пятеро или шестеро, как раз проходила мимо них. Кентаро и Мэйко, скрытые за полусгоревшей хибарой, были для них совершенно невидимы. И все же следовало сохранять осторожность. Враг мог внезапно ни с того ни с сего сменить маршрут, повернуть в их стороны, но ну а тогда делать нечего, пришлось бы запеть свою песню мечам. Наконец, гады пошли своей дорогой в ту сторону, откуда прибыли Мэйко с духом — А это значило, что вскоре найдут оставленные воином трупы своих товарищей и, скорее всего, поднимут тревогу. Вперёд бросил он, и медичка вслед за ним устремилась по дорожке. Они проходили дом за домом, ферму за фермой, полусожженные или просто разграбленные. У Мэйко не хватало смелости даже заглянуть внутрь. Она знала этих людей, помогала им. Их страдания и смерть были для нее невыносимы. Они достигли края острова, очутившись перед первым из переброшенных через русло реки мостов. На другой стороне пара змей словно ждала их. Хотя это и было невозможным, еще никто здесь не знал о присутствии духа, никто не мог рассчитывать на это. Видимо, они просто сторожили переправу от вероятной помощи с нижнего острова и за завесой дождя не видели ни духа, ни медички. «Останься здесь». Тихо велел кентару «Подойдешь, когда я дам знак». Она послушно кивнула. Сандалии застучали по доскам, а он заметил, что кроме мечей у гадов были также сбиты из досок прямые щиты. Трусы. Они боялись взглянуть в глаза настоящему войну Остановившись на середине моста, Кентаро положил ладонь на рукоять алого клинка. бейте со мной, трусы!» — закричал он врагам. Он знал, что вызов сработает. Они видели всего лишь перемазанного кровью и грязью ополченца. Сильно потрепанные доспехи и одежда указывали на простого усталого осигару который наивно рассчитывал хотя бы на кроху славы, предназначенной для великого воина. Эти двое быстро выбьют у него из головы такие глупости. Они с улыбкой переглянулись и двинулись в его сторону. Один прикрылся щитом, другой даже этого не сделал. Кентаро крепче сжал рукоять. Тот что с опущенным щитом атаковал просто и незатейливо, мечом, наискось, сверху вниз. И это было последнее из многих его ошибок в жизни. Алый клинок вылетел из ножен, будто имел свою собственную волю. Сталь рассекла открытое горло врага, кровь смешалась дождем. Второй противник, видя, что происходит с его товарищем, хотел броситься на помощь, однако щит замедлил его движение. То, что должно было защитить его, принесло гибель. Кентаро быстрым, горизонтальным движением меча сбил в сторону щит, а затем просто продолжил движение, превращая горизонтальный удар в прямой укол и пробил противника насквозь. Он выдернул клинок, а из тела врага вырвался гейзер крови. Кентаро отвернулся от трупов, махнул катаной в сторону, стряхивая со стали остатки крови, а потом гладким, привычным движением вернул ее в ножны. «Можешь выходить!» — крикнул он Мэйко. Медичка ступила на мост, глянула на все еще агонизирующие тела, заколебалась. Кентара протянул ей руку. «Госпожа майко пожалуйста», — сказал он мягко. Она кое-как пересилила себя, хотя первый импульс гнал ее помочь этим людям, помочь тем, кто готов был ее убить. «Убить? О нет, сперва они сотворили бы с ней намного худшее». Она приблизилась к духу, приняла его руку и прижалась к нему. «Госпожа Майко», — шепнул он ей, — «нам надо идти». «Я знаю, но, пожалуйста, одну минуту». Он дал ей эту минуту. Дорога, которую она показала, действительно оказалась ему неизвестной. Кентара хоть и провел в Хаево, но и довольно много времени, несколько месяцев, но река с островами все время казались ему удивительными и таинственными, Деревни, на первый взгляд, простые, будучи построены на непростой территории поймы, скрывали много тайн, секретных проходов и троп. Это как раз и была одна из них. Пройдя через мост, они сразу же свернули налево, потом прошли околицы из соседней деревни и углубились в бамбуковую рощу. Здесь были видны какие-то тропки, но настолько заросшие и позаброшенные, что Кентара понял, использовались они нечасто. Зато благодаря этому их путь теперь был свободен. Они свернули раз и еще раз, обходя совсем уж непроходимые заросли бамбука. Дождь все так же лил на их и, без того давно мокрую одежду, вливался под доспехи. Кентаро не слишком чувствовал холод, но видел, что госпожа Мэйко сильно зябнет. «Скоро мы найдем какое-нибудь безопасное место, обещаю», — заверил он. Она сжала его ладонь. «Да, я верю», — взглянула на него. Их глаза встретились, и дух вдруг понял, что он должен сделать так, чтобы этой женщине ничего не угрожало. Любой ценой. Они двинулись дальше и уже скоро увидели первые святилища. Кентара в свое время был очень удивлен тому, что в Доме Спокойствия так мало культовых мест. Везде, где он бывал до этого раньше, даже в портовом городе Кэдо, было много святых храмов. Маленькие, большие, официальные, домашние, они зачастую являлись доминантами в пейзаже. А здесь могло бы даже показаться, что люди ни во что не верили, никого не чтили. Да, вроде бы существовал храм в верхней части крепости, куда люди приносили резные статуэтки мудреца. Было еще несколько домашних храмов и, вроде бы, святилище Ками над одним из рукавов реки. И на этом все. В сравнении с другими провинциями Хейва-но-Ие представлял собой какой-то редкий и странный случай безбожия. И тем более Кентаро был удивлен сейчас, увидев то, что при некотором желании можно было бы назвать кладбищем храмов. Казалось, сюда приносили все – статуэтки, фигурки, святые предметы, целые святилища. Все вперемешку было сложено кучками прямо у обрыва, за которым пенилась река. Было видно, что комиссория уже поглотила часть фигур. Деревянные изображения божеств, заросшие водорослями, еще виднялись на ее дне. Зелень покрывала также каменные фигурки, сгнившие крыши святилищ, сосуды, миски, тарелочки, лампы. Места поклонения и культа — заброшенные, сваленные в омуты забвения. «О, да!» У Кентару сразу возникли ассоциации с тем, что он увидел. Такое же кладбище он видел в прошлом, глубоко под землей, в туннелях, шахт, под железным дворцом, резиденции клана Набунага. Но даже и там подобные фигуры имели хоть какое-то почитание, уважение. Там были собраны образы забытых богов для того, чтобы хоть кто-то, хотя бы один человек мог поддерживать память о них. А здесь же... Находились предметы, что представляли божества, вовсе не забытые ниппонцами, живущие в их повседневном сознании. И тем не менее, жители деревень заставили отказаться от них, принести сюда. А может быть, это было их собственное решение? Здесь, над рекой, популярностью пользовался мудрец, это правда, но даже это божество не почиталось таким размахом и преданностью, как в других частях страны. Тем временем Кентара смотрел на это кладбище. Нет, свалку религий. Свалку, в которую внезапно вошел целый отряд змей. Трое ронинов, двое лучников и кто-то еще. Кто-то совершенно неподходящий к этой компании. Монах. Да, дух был в этом уверен. Отрядом командовал один из фанатичных жрецов-мудреца, святых членов ордена, что были призваны к битве во имя веры. Вооружен он был яре нетипичным листообразным наконечником, одет в выцвевшее оранжевое одеяние жреца. С лицом, обмотанным ритуальным платком и молитвенными бусами на шее, он отдавал приказы остальным змеям. Те бросились обыскивать святилище, доставали какие-то предметы и складывали их в мешки. Время от времени подбегая к монаху и показывая ему наиболее интересные находки, тот оценивал их, а потом принимал решение «это годится, а это нет», а гады послушно исполняли его волю. Кентару, все еще прячась в кустах Смейко, дал ей знак, чтобы та не проронила ни слова. Розыски несколько затянулись, но в конечном счете змеи нашли, видимо, все, что на этой свалке можно было вообще найти. Монах быстрым движением указал им куда-то назад. Видимо, дальнейшие поиски они должны были вести там, в глубине деревни. Змеи поклонились с таким смирением, что Кентаро буквально не поверил глазам. Неужели эти люди могли кого-то настолько уважать? Наконец они исчезли за спиной монаха, но тот по-прежнему вглядывался в святилище и фигурки. — Можешь выходить, дух, и ты девушка! — закричал он. «Я вас вижу и видел с самого начала!» Кентаро зашипел, положил ладонь на рукоять алого клинка, вышел из заросли жестом, указывая Мейку оставаться среди листвы, медленно приблизился и встал напротив монаха. «Я почувствовал, что вы здесь! Едва только вошел в черту леса!» Сказал монах странным, словно бы измененным голосом. Кентера лишь сейчас понял, что в ритуальных одеждах жреца чего-то не хватает. Нескольких элементов, отсутствие которых делало одежду этого человека негодной, бракованной. Ни один богобоязненный монах не позволил бы себе такой неаккуратности. Так кем же был этот человек? Ренегатом? Еретиком? «Я тот, кто решил, что нужно идти собственным путем», — ответил монах, словно бы читая мысли духа. Так же, как и ты, я был вынужден сойти с моего изначального пути. Так же, как и ты, я ищу новый. И у тебя сейчас есть шанс на это, дух. Моя госпожа с радостью примет тебя к себе на службу». «На службу?» «Больше я не могу тебе рассказать. Не могу, пока ты не станешь одним из нас. Мы видели». «Воробьи видели, как ты убиваешь наших воинов. Ты великолепный инструмент, о да! Великолепное оружие, выкованное умелой великой рукой. Седой пес прекрасно обучил тебя. Очень жаль, если это обучение пропадет тут, в этой грязи». Кентара несколько расслабился, но все так же смотрел в глаза монаха. «Чего же ты ждешь?» «Что я брошу господина, которому поклялся в верности, и перейду на вашу сторону?» «Что такое обещание, данное умирающему клану? Что такое этот старик, как не умирающий слабый человек? Подумай, дух! На самом деле ты ничего им не должен. Ровно ничего. А мы — это будущее. Твое и всего Ниппона!» «Будущее непона «Мы способны его спасти, и мы знаем, что ты желаешь того же. Черная варварская волна может сокрушать стены крепостей, но она ничто перед силой духа. Ну так что, Кентаро, воспитанник седого пса, отправишься ли ты с нами в эту труднейшую из дорог?» По-прежнему падал дождь, шумела река, где-то вдали горели дома и страдали люди. Маяко дрожа укрывалась в зарослях. Кентаро схватился за рукоять алого клинка. «Но и э, дурак!» Блеснула сталь копья. Удар был быстрым, почти неуловимым, но Кентаро был готов к нему. Сошел с линии удара, одновременно выхватывая катану и нанося удар. Никаких колебаний, один убийственный удар. Монах уклонился полупируэтом, отступил, выставил перед собой ярь и вновь ударил». Кентаро догадался об обмане. Высокий удар должен был перейти в низкий. Крайне трудно уклониться и почти невозможно парировать, отбить мечом. Но Кентаро и не планировал его отбивать. Заколебался, чтобы противник подумал, что он купился на этот прием, чуть отступил, тогда Яре сменила направление. Древко полетело вниз, целясь в левое бедро духа. Кентаро поднял ногу, позволяя копью пролететь мимо него, а потом наступил на острие, обездвиживая его не воскликнул монах, но дух не дал ему времени закончить фразу. «Воин с Яри обычно имеет преимущество над тем, кто стоит против него с обнаженным мечом. Конструкция древка и наконечника позволяет выполнить много смертельно быстрых маневров, ударов, финтов, даже выпадов или контратак. Но если дело дойдет до сокращения дистанции, когда противник приблизится на длину клинка, ну что же, тогда бой заканчивается». Кентару рыбанул мечом. Это был короткий удар, не слишком опасный, с самым краешком катаны. Он разрезал одежду на груди монаха, рассек его бусы. Молитвенные бусины посыпались в грязь, а дух перехватил рукоять меча и оттолкнулся обеими ногами так, будто хотел вбежать в противника. Пролетел мимо него. Алый клинок блеснул в смертельном ударе. Белый платок, обвивающий лицо жреца, мгновенно окрасился красным, когда его облила теплая кровь из рассеченной сонной артерии. Монах сделал шаг вперед, оперся на свое копье, а потом съехал вдоль его древка в грязь. Дух стряхнул кровь с меча, грациозным жестом спрятал клинок, протянул ладонь майко, которая все еще скрывалась в кустах. «Госпожа», — сказал он, видя, что то робко выглядывает из кустов, — «Нам все еще нужно найти дорогу». Она подошла к духу. Ей пришлось перешагнуть еще дрожащее тело монаха, но она старалась об этом не думать. Звон оружия остался где-то далеко, на дне памяти, а здесь и сейчас были только дождь и холод. И дух. Река бурлила, поглощая кровь. Ронин свалился в грязь, истекая кровью из страшной раны на груди. Последний змей взглянул на Хая и явно заколебался. Доспехи Шамио были мокрыми от дождя настолько, что человек напоминал скорее выпалшего из реки водяного духа. Самурай поднял покрытый алым меч. «Где она? Где красная ведьма?» — прохрипел он. Противник отступил и внезапно понял, что дальше назад дороги нет, потому что находящаяся за ним... Пасть кита пылала. Неужели ее пробовали взять приступом? Трудно сказать, но, похоже, нет, поскольку оба крыла ворот были плотно закрыты. Возможно, гады действительно пытались пробраться на другую сторону, но, потерпев неудачу при штурме, просто забросали препятствия сосудами с горючей жидкостью и подожгли. Теперь чудо оборонительной архитектуры, которым были кудзира, но кучи, поглощал огонь. Ворота, караульная башня над ними, да наверняка и сложные механизмы, встроенные в ее основание, все это пожирало пламя. Шамье перешагнул через конвульсивно содрогающееся тело Ронина, даже не взглянул на остальных четверых, лежащих за его плечами, он убил их быстро, в гневе. Ему даже показалось было, что это не он движет клинок Катаны, но разъяренные боги, которые его рукой решили отомстить за зло, причиненное дому спокойствия. Ведьма! Где она? — повторил он вопрос. Противник отшвырнул свое оружие и бросился на колени прямо в грязь, указал в сторону на глубокое в этом месте русло реки. — Она велела поджечь ворота, чтобы задержать вас, господин, а сама она... «Ушла туда! Туда!» — выкрикнул он. «Лжешь, пес! Там нет прохода!» «Господин, мы видели сами! Я видел!» кицуна Это надоело. Удар был коротким, но смертельным. Рыдания противника оборвались на полуслове. Мужчина рухнул на бок, а грязь вокруг его тела окрасилась красным. Шелест откуда-то сзади. Кицуне обернулся, довольный тем, что приближаются очередные враги. Но на этот раз судьба привела друзей. «Кентаро!» Он опустил меч, увидев выходящего из зарослей духа и... «Госпожу Мэйко!» «Девушка выжила!» Шамье подошел к ним, отмечая, что медичка вся в грязи, а одежда ее мокра до нитки. Дух! Что же по нему было видно, что по дороге сюда он расправился со многими врагами. Кровь пятнала его доспехи, а сигару и даже шляпу. «Ты нашел то, что искал?» — спросил Китсуне. Кентара в ответ поднял свою левую руку, запястье которой сейчас несло какой-то сложный механизм. «Нашел», — усмехнулся дух. «Это я очень правильно сделал, потому что тут нам не пройти». Он указал на горящие ворота. «Наверняка нет», — согласился Шемио. «А я сам гнался за... красной ведьмой». «Ведьмой?» «Невероятно, правда?» Но я своими глазами видел, какой силой владеет эта женщина, в сущности девочка. Она убивала моих людей, словно испуганных детей. И так легко, во имя всех демонов, кем она была». Мэйкл пошевелилась, крепче вцепилась в руку духа и взглянула на господина Китсуне. «Вы говорите, девочка?» – переспросила она. «Девочка с бледной кожей и карминовыми губами?» «Да, это она! Вот демоны, я сам послал ее в дом спокойствия вместе с остальными беженцами из деревни у теплых источников!» «Да, признал и дух. Я тоже помню». «Какой же я глупец! Она была с бабкой! Неужели и та тоже ведьма?» «О, проклятие! Кто знает, сколько змей было в той группе! Они проникли в дом спокойствия и легко подготовили плацдарм для удара главных сил!» «Ты не мог этого предвидеть, господин», — успокоил его Кентаро. «Коварство змей не было тогда для нас столь очевидным, как сейчас». «Оборона дома спокойствия — это моя прямая обязанность», — возразил Хаяи. «И я ее не выполнил». «Не все еще потеряно», — крикнула Мэйко. «Нужно только добраться до господина Фукуро». «Вот только как!» «Я преследовал ведьму вплоть до этого места, но нарвался лишь на этих гадов», — самурай указал на скрюченные трупы павших от его катаны. «А сама она исчезла. Один из них сказал, что она двинулась другой дорогой, потому что не прошла через ворота. Но тут нет никакой другой дороги. Пасть кита — единственный вход в главный комплекс». Кентаро осторожно отстранил от себя Мэйко и попросил Китсуны указать ему то место, о котором шла речь. Он подошел туда, долго осматривался, но в конце концов кивнул. «Гад не соврал. Другая дорога была, недоступная для людей, потому что она была создана для духов». «Хаяи!» — сказал он, вернувшись к Шамиё и Медичке. «Теперь груз ответственности за госпожу Мэйку ложится на твои плечи. Я должен следовать за Красной Ведьмой». «Кентаро, я же сказал, другой дороги нет!» «Есть!» и я собираюсь двинуться именно по ней». «Найдите какое-нибудь убежище и ждите, когда все закончится. Хаяи, наши войска должны быть уже близко. Они наверняка видят зарево пожаров. Помощь скоро придет, но господин Фукуро может до нее не дожить. Я сделаю все, чтобы спасти нашего Даймё». «Береги себя, господин мой», — попросила его Мэйко. Кентаров вновь подошел к месту, которое осматривал всего минуту назад. Все еще шел дождь, ночь была полна шума, Отзвуки ночной резни, победные крики змей, настоящая песня уничтожения. Дух встал на самом краю острова. Склон обрывался тут вниз почти вертикально, а под обрывом шумело течение. Справа были видны густые заросли главного острова. Слева острова поменьше, обозначающие дорогу, по которой они пришли сюда. Кентаро прыгнул. И сразу же взмахнул левой рукой. Механизм «кёкэцу-сёге» затрещал, но не подвел. Крюк с тросом выстрелил вперед, вонзившись в корень, торчащий из обрыва. Дух потянул рукой к себе, барабан начал скручивать трос обратно. Когда дух был уже близко, выдернул крюк, оттолкнулся ногами от корня и опять в полете еще раз выбросил вперед трос. Вся боковая часть главного острова была покрыта подобными корнями и деревцами, растущими из щелей. Один прыжок оттолкнуться, второй прыжок. Кентара заметил, что дальше ландшафт выравнивается, но для обычного человека он все еще оставался недоступным. И вдобавок он заметил кое-что еще. Внизу, среди самых густых бамбуковых зарослей, была видна старинная пагода. Сколько у нее было изначально этажей? Пять? Шесть? Трудно было сказать, поскольку верхушка ее была срезана, будто какой-то гигант мимоходом одним движением величественной ладони сшиб со строения верхнюю часть. Темная, грязная, заросшая мхом, забытая и невидимая с любого другого места острова, кроме того, в котором сейчас находился Кентаро. Он резко дернул рукой, эластичный трос потащил его тело к следующему из корней. Капли дождя хлестали тело война, когда тот, словно призрак, Перелетал над зеленой стеной бамбуковых зарослей. Он оттолкнулся от скользких камней обрыва и полетел к пагоде. Ноги ударили в мокрую почву, Кентаро присел, но не потерял равновесие. Он находился у основания сооружения. Взглянул вверх, чтобы прикинуть, не удастся ли с одной из покатых крыш пагоды добраться сквозь лес до главного комплекса. Он был уверен, что находится уже совсем рядом с резиденцией. Но увидел он нечто иное. Мужчина, одетый в черное, стоял на краю крыши третьего этажа пагоды. Смотрел вниз на Кентаро. Не двигался, застыв точно статуя. Но это был человек, Кентаро не сомневался. «Ты тоже змей!» — громко крикнул дух. Молчание. Шум дождя, крики откуда-то издалека. Воин положил руку на рукоять алого клинка. «Ты знаешь дорогу в главный комплекс? Покажешь мне ее?» Молчание. «В таком случае прошу пропустить меня! Я сам найду нужное направление!» Тень прыгнула с крыши пагоды. Выхватываемое оружие запело еще в полете. Кентару отбил молниеносный удар прямого меча ниндзя -то». Уклонился от пинка и от следующего высокого и размашистого удара. Воин был быстрым, возможно, даже столь же быстрым, как дух, потому что... И эта тревожная мысль ударила Кентара сильнее, чем меч. Его противник тоже был духом. Неужели и такие войны вступали в клан змей? Возможно, это были такие же несчастные, как и он сам, опозоренные тем, что не защитили своих хозяев, решили, что единственным выходом осталось присоединиться к змеям? Теперь это не имело значения. Кентаро должен был одолеть в бою черного духа или погибнуть». Рванусов вперед атаковал в мгновенном контрударе. Враг заблокировал удар изящным вертикальным парированием, отбил и рубанул цель из кентара под мышку. Тот ушел с линии стали пируэтом и ударил по открытой спине противника, уверенный, что бой только что им выигран. Но это был не конец. Неприятель оттолкнулся ногами от земли и перепрыгнул дух, одновременно нанося удар мечом. Кентаро отбил в последний момент, хотел нанести ответный удар, но враг уже опустился на землю, оттолкнулся снова еще выше, и вот он уже стоял на самой нижней из крыш пагоды. Вот только Кентаро не собирался давать ему ни минуты отдыха. Прыгнул, одновременно запуская «Кёкэцу сёга». Трос понесся к врагу, крюк вонзился в крышу у самых его ног. Завертелся барабан, и Кентаро помчался в воздухе к противнику. Удар, тот парировал и тоже прыгнул, возносясь в воздух к верхним этажам строения. «Ты не уйдешь», — подумал Кентаро. Кёкетсу сёгая затрещала, когда крюк с тросом входил в свое место на предплечье, но не успели ноги врага коснуться края крыши, как Кентаро взмахнул левой рукой, вновь запуская механизм. Острый крюк вылетел вверх, но не долетел до следующей крыши. Вместо этого он вонзился во врага, в правую сторону груди. Потекла кровь, противник покачнулся. Кентару закрутил механизм назад. Барабан взметнул его вверх, одновременно сбрасывая его противника с крыши. Мужчины устремились навстречу друг другу в воздухе. Дух нанес удар. Алый клинок сверкнул под дождем. Кентару выдернул трос, и окровавленный кусок стали схватился за край крыши левой рукой и повис на нем. Его противник рухнул на землю. Прямой меч выпал из его дрожащих пальцев. Из страшной резаной раны на груди вытекала кровь. Кентару отпустил край крыши, приземлился близ остывающего тела, вернул в ножны алый клинок. — Ты не слишком помог, — шепнул он с грустью и вновь огляделся. С крыши пагоды не получалось подняться выше, зато за строением обнаружился коридор, старый заросший туннель, тайный проход. Не этим ли путем когда-то планировалось эвакуировать дом спокойствия, если резиденция оказалась бы захвачена врагами? Кентаро вступил в темноту, и его зрение тут же адаптировалось к ней. Он видел влажные камни, деревянные подпорки, держащие потолок. Двинулся вперед, время от времени разгребая баррикадирующий проход остатки гнилых бочек, мебели и бог знает чего еще. «Да уж, это точно была не та дорога, которой смог бы пройти обычный человек». Время от времени он останавливался и прислушивался, ожидая очередных ловушек или засад, но не слышал ничего, лишь треск пламени где-то вдали. Судя по всему, он двигался в верном направлении». Пробивался через перегораживающие проход доски и прочий хлам, но в хламе стали попадаться фигурки богов и элементы святилищ. Наконец-то он добрался до конца туннеля. Выход оказался полностью заросшим стеблями бамбука. Кентаро никак не смог бы протиснуться. Потянулся за алым клинком, рубанул раз, другой, третий. Меч будто проходил сквозь воздух. Заросли с треском посыпались на землю. Окружающее пространство... Залил ярко-оранжевый свет. Кентаро оказался в аду. Пожары в крестьянских домах внизу были детской забавой в сравнении с бешенством стихии, охватившей главный комплекс. Туннель вывел Кентаро в боковой проход между двумя зданиями, и духу сразу же пришлось отступать перед огнем. Могучие здания превратились в исполинские факелы хотя все еще стояла ночь оранжевое зарево превращало ее в день настолько было светло от огня все вокруг заполнял дым который становился тем сильнее чем больше усиливался дождь дух двинулся вперед стараясь не заблудиться в лабиринтах огня не обжечься а заодно уж и не задохнуться проходил мимо тел мужчины женщины дети обугленные и стерзаные узнавал голубые кимоно приближенных самураев господина Фукуро. Лучшие из лучших лежали сейчас у его ног, изрубленными на куски. Кто же все это совершил? Неужели духи такие же, как тот, которого он зарубил у пагоды? Уж точно непростые змеи. Те, хотя и были жестоки и безжалостны, все же не смогли бы справиться со столь опытными воинами, как гвардейцы Даймё. Опозоренные духи и красная ведьма, которой говорил Китсуне. Это ясно. Он вышел на главную площадь, и у него сами собой сжались кулаки при виде того, что здесь натворили. Милый когда-то пруд был сейчас темным от пепла и крови. Карпы плавали на поверхности брюхом кверху рядом с трупами людей. Деревья были сожжены, каменные тропинки разбросаны, газоны превратились в грязь. Строения, окружающие площадь, тоже горели. Кентаро, наконец, выхватил взглядом главный дворец, к счастью, почти не пострадавший от огня. «Я уже здесь, мой господин!» — прохрипел он на бегу. Ворвался на крыльцо то самое, с которого еще совсем недавно Нагато Фукуро отправлял своих воинов на битву с кланом Змеи. То самое, с которого Канеко — Сам, будучи всего лишь больным ребенком, вдохновлял на борьбу верных самураев. Теперь крыльцо было грязным, от пепла и пустым. Дух вскочил внутрь и, к своему удивлению, не услышал ничего. Абсолютно ничего. Где-то там, снаружи, пылал огонь, землю, устилал настоящий ковер трупов, но здесь, в главном дворце, коридоры наполняла полная тишина. Здесь даже не было особенной разрухи. Да, были сброшены несколько ламп и свечей, предметы с полок, вытряхнуты вещи из сундуков, виднелись тут и тела погибших самураев. Но, помимо этого, здесь царил относительный порядок в сравнении со всеми другими частями дома спокойствия. И это тишина. Буквально вонзающаяся в уши тишина, как будто дух оказался вдалеке от смерти и уничтожения. Совсем в другом мире». — Господин Фукуро! Мой даймё! — закричал он в эту тишину. — Я прибыл на помощь! Голос его понесся по комнатам среди раскрашенных стен и бумажных раздвижных дверей. Кентаро ввел взглядом по картинам, восхищаясь талантом художника, которому великолепно удалось изобразить реку Комиссори. Нарисованная река текла, разделяясь на рукава, Через комнату за комнатой, причем в каждой из них, находилось изображение следующей ее части. То это были заросли поймы с бамбуковыми лесами, то деревни с рыбаками, ловящими рыбу, то возделанные поля над берегами реки и, наконец, когда Кентара был уже вблизи главных комнат, на картинах появился центральный комплекс Дома Спокойствия. Кентару остановился, заметив что-то на одной из стен, не угрозу, а деталь, которая могла остаться незамеченной при беглом взгляде на картины. На картине, изображающей пейзаж, вокруг главного острова кто-то потратил немало труда, стараясь как можно тщательнее стереть с фрески многоэтажную пагоду, возвышающуюся над бамбуковыми зарослями. И это почти удалось. На месте пагоды теперь было синее небо, и если бы не обостренное зрение, духа, следы старого фрагмента остались бы практически неразличимыми. Забытое святилище, заброшенная пагода. Что же такое по поводу своего прошлого хотел скрыть клан Нагата? Сейчас не имело значения. Имели значение лишь господин Фукуро и юный Канеко. Даймёй, его сын. Дух услышал отзвук разговора, бросился в ту сторону бегом и нашел своего господина. Фукуро полулежал, опираясь на поддерживающий потолок столб центральной комнаты. Он не был ранен, но одежда его была грязной и растрепанной, словно бы он с кем-то боролся. Тянулся рукой к сыну, что находился на другом конце зала. Юный Канеко, казалось, спал. Спал в объятиях, залитой кровью девушки, с карминовыми губами. Помещение было ярко освещено многочисленными лампами и свечами. Фигурки мудреца, рядами, расставленные по краям комнаты, в дрожащем блеске свечей больше напоминали привидения – чем доброе божество. Зал предков. Кентара много слышал об этом месте от старших Осигару. Это здесь пытались лечить юного господина, это сюда крестьяне приносили фигурки мудреца как жест доброй воли и жертву во имя выздоровления наследника господина Фукуро. Фигурки эти складывались рядом с огромной золотой статуей божества, возвышающейся над всеми иными в зале, отражающий сейчас сумасшедший танец тысячи свеч. Кентаро вытащил меч. «Оставь ребенка!» Прошипел он, но ведьма лишь рассмеялась. «Я не принимаю от тебя приказов, дух!» Ответила девочка, крепче обнимая Канеко. Другой рукой потянулась к лежащей рядом Катани. «Это не обязательно! Ака!» Раздался другой голос. Неприятный скрипучий голос старухи. Дух поднял оружие, занял позицию цуки-ноши-сей, лунную. Алый клинок в обеих руках. Острие целит в потолок рукоять у лица, словно готовясь к удару. Из-за золотой статуи мудреца вышла женщина. Старуха с некрасиво сморщенным лицом и длинными седыми волосами, крепко сколотыми на затылке. Несмотря на возраст, ее шаг был уверенным, а тело крепким, в левой руке она сжимала опасно выглядящий короткий лук из черного дерева, в правой стрелу с наконечником, что был завернут в тряпицу с какой-то жидкостью. «Ты еще можешь сойти с избранного тобой пути? Кентаро, ученик седого пса Ино», — сказала женщина, внимательно вглядываясь в него. Она неприятно рассмеялась. «Не делай такого лица, дух. Я многое о тебе знаю. Может быть, даже больше, чем ты сам знаешь о себе». «Прикажи ведьме, чтобы отпустила господина Канеко», — прошипел Кентаро. «Тогда мы сможем поговорить о старых добрых временах». «Здесь мы не поговорим. Но где-то еще, как знать, у тебя есть шанс...» пасти себя и не пон, дух, Не упусти этот шанс. Не упусти из-за старика его гаснущего рода. Отпустите мальчика. У тебя есть выбор дух! Это да подумал воин. выбор у меня есть. Он прыгнул вперед, но время словно замедлилось. Хотел добраться до девчонки, ведьмы с карминовыми губами, разрубить ей горло и вырвать мальчика из ее лап. Знал, что у него хватит скорости, чтобы сделать это. Знал, что сможет вести жаждущий крови алый клинок так точно, чтобы быстро все закончить, не причинив вреда ребенку. Но ведьма была еще быстрее. Она вытащила что-то из-за нагрудника миниатюрного доспеха о, -о колокольчик Молитвенный колокольчик с рукоятью в виде обвивающей ветку змеи. Инструмент зазвучал, и пространство вокруг девочки словно свернулось. Кентаро увидел что-то вроде колодца, ведущего вглубь земли, и в этом колодце исчезли как красная ведьма, так и юный господин Канеко. Клинок прошил опустевшее пространство. Дух зашипел от злости, обернулся к старухе. «Где они?» «Вернулись домой, дух. К нам домой». — ответила та. — Могу и тебя туда забрать. Не будь наивным. Не тому учил тебя седой пёс. — Сейчас покажу тебе, чему учил меня мой наставник. Прыгнул к ней, атаковал, но старуха оказалась быстрее. Отскочила, одновременно накладывая стрелу и натягивая лук. Кентару избежал попадания буквально в последний миг. Стрела вонзилась куда-то позади него. Обострённый слух уловил странный звук, словно бы шипение. Однако он не собирался давать старухе ни минуты передышки, атаковал вновь высоким рубящим ударом, но и на этот раз ей удалось уйти. Прошипела на лету вторая стрела, кентару отпрыгнул, стрела попала в расставленные свечи. Тряпка, смоченная горючей жидкостью и обвивающая наконечник, вспыхнула с шипением, взвилась пламя, поглощая ряды деревянных фигурок. Старуха вновь атаковала, достав стрелу из колчана за спиной, натянула лук, отступая. Послала стрелу в сторону духа. Кентаро нырнул, избегая попадания, бросился в выпаде, рубанул и попал. Тетива лука жалобно всхлипнула, когда алый клинок рассек древесину. Женщина увидела, что противник может атаковать вновь, отбросила бесполезное оружие, оттолкнулась от половиц, прыгнула и перескочила через него». Пинок в спину отправил духа вперед, прямо к рядам деревянных статуэток мудреца. Его тело с грохотом разбросало их. Он быстро восстановил равновесие, обернулся, замечая, что огонь охватывает все большую часть помещения. Горели статуэтки. Пламя лизало колонны, грызло бумажные двери и абажуры, ламп, поднимаясь все выше и выше к потолку. А старуха стояла там, словно адское видение, погруженное в красно-оранжевый блеск. Что-то блеснуло в ее ладонях. Ножи Кунай, что были до того у нее за поясом. Дух рванулся вперед. Рубанул горизонтально, справа налево, усиливая удар по воротам корпуса. Но женщина оказалась к этому готова, уклонилась от атаки и начала собственную. Кентаро лишь чудом избежал попадания. Узкое лезвие ножа Кунай свистнуло у самой его щеки. Он тут же контратаковал, надеясь на то, что клинок его катаны даст ему преимущество просто в силу своей длины. Ошибался. Старуха отпрыгнула, мгновенно и изящно снова увеличивая дистанцию между ними. «Очень хорошо, дух!» — сказала женщина, усмехаясь. «Видно, что ты был прилежным учеником моего друга. О, да! Седой пес великолепно поработал над этим инструментом!» Огонь уже безумствовал со всех сторон. Красно-оранжевые языки его пожирали, расставленные у стен деревянные фигурки мудреца вгрызались в лица. И от этого... Казалось, что статуэтки изображают не веселого старичка, а безумных охочущих демонов. Кентаро старался не обращать внимания на жар, на пламя, на бешенство стихии. Он не сводил взгляда со старухи, ожидая следующей атаки. Быстрой и безжалостной. Алый клинок в его руках жаждал крови. Старуха рванулась вперед, точно пуля из ружья. Ножи кунай в ее руках замерцали, больше напоминая искры, чем оружие. «Шаг!» Другой. И вот женщина уже была рядом с духом, ударила ножами и справа, и слева. Она открылась. Кентаро пропустил первую атаку, даже не парируя ее. Сошел с линии удара, позволяя ножу промчаться рядом с ним, и одновременно перехватил ладонями рукоять катаны изящно переходя к собственному удару. Блеснула сталь. Атака была быстрой, точной, нацеленной в открытую правую руку старухи. Кентаро не мог промахнуться. Промахнулся. Женщина развернулась в прыжке, ударила вторым ножом, одновременно выходя из-под удара духа. Кунай ударил воина в плечо, пробил сегментированный наплечник Содэ, проскользнул через кольца плетеной брони кусари и болезненно вонзился в мышцу. Кентаро отпрыгнул, лишь чудом избежав следующей атаки, направленной в его открытое горло, отчаянно махнул катаной, будто отгоняя назойливых насекомых. «Теперь уже он увеличил дистанцию между собой и старухой». Та вынула из-за пояса новый нож. Дух потянулся к плечу. Вырвал, торчащий из него кунай. Он чувствовал, как кровь течет по его руке, но, несмотря на это, преодолевая боль и сопротивление поврежденных мышц, снова схватил алый клинок двуручным хватом. «О, да, хороший». «Хороший дух!» — протянула старуха. «Твой учитель, седой пес, гордился бы тобой, если бы это видел. Да, был бы горд, если бы был жив!» Она прыгнула вперед с ножами в руках. Кентаро болезненно охнул, поднимая меч и готовясь к этой финальной, последней атаке, но блеск стали был лишь обманом. Женщина, вместо того, чтобы атаковать ножами, пнула его в грудь, выводя из равновесия, приземлилась и лишь тогда ударила своим оружием. Дух хотел отбить клинки, но почувствовал, что его левую руку сводит боль. Зашипел от боли и понял, что это все. Этой атаки он уже не сможет парировать. Вот и конец. Схватки. А это означало, что старуху он должен забрать с собой. Мгновенно... Как учил его седой пес, развернул острие катаны поменял направление удара, переходя от парирования к короткому, на убийственному движению. Рубанул, чувствуя, как клинок рассекает одежду женщины. Кунай ударил его в правый бок, у самого края нагрудника. Боль прошила тело. Кентара откатился, вскочил, сумел отступить под одну из колонн, чувствуя спиной жар пламени. Успел еще выставить перед собой клинок, готовясь к контратаке. Знал, что следующей атаки он уже не выдержит. Старуха обернулась к нему, потрогала рукой бок, потом присмотрелась к руке, окрашенной кровью, своей кровью. «Хороший удар, дух. Очень хороший», — сказала она. «Ты меня огорчил, но я не буду держать обиды. Это была хорошая схватка, но я только что ее закончила». Она посмотрела на торчащий из тела кентара нож. «Оставь его себе». На память. Все равно тешится тебе им недолго. Все вокруг размылось. Лица мудрецов, пожираемые огнем, слились в одно, а потом и она пропала в оранжевом пламени. «Прощай, дух, и если встретишь, то передавай привет от меня, седому псу», сказала напоследок с грустью старуха, когда алый клинок выпал из слабеющих рук Кентаро. «Передавай привет ему, моему верному ученику». Огонь, жар, золотая статуя мудреца. Все это исчезло, превращаясь в холодную тьму. Остатки армии, в конце концов, добрались до дома спокойствия, но было уже слишком поздно. Змеи успели погрузиться на свои лодки и уплыть с добычей, оставляя за собой кровь и пепелище. Нескольких все же удалось поймать, поскольку не все из них возвращались рекой. Дождь же в итоге превратился в настоящий потоп и погасил пожары. Когда наступил следующий день, золотой диск солнца глянул с небес на Дом Спокойствия и увидел на его месте лишь выжженную рану.